27.6. Нормирование оборотных средств и показатели их использования. В оборотных средствах следует различать нормируемую и ненормируемую части. Производственные оборотные фонды и часть фондов обращения в виде готовой продукции на складах предприятия представляют нормируемые средства, остальная их часть относится к ненормируемым. Нормирование оборотных средств заключается в разработке и установлении норм запасов всех оборотных средств по отдельным видам товарно-материальных ценностей и разработке нормативов собственных оборотных средств в денежном выражении. По характеру назначения производственные запасы делятся на текущие технологические страховые и сезонные. Текущие запасы создаются в целях обеспечения непрерывности производства в условиях, когда предметы труда от поставщиков поступают не ежедневно, а через определенные интервалы. Эти запасы изменяются по объему во времени, а величина их зависит от среднесуточного потребления предметов труда и от периодичности поставок. Текущие запасы материалов Zm определяются путем умножения среднедневной потребности в определенного вида материалах м в натуральном выражении на число дней альфа между двумя поставками. Zm равно м умноженное на альфа Средняя частота поставок материальных ценностей характеризует среднюю длительность интервалов между очередными поставками материалов и топлива. Страница 391. Текущий запас материалов Zm теоретически является величиной максимальной. Но в действительности норматив этого запаса по истечении каждого дня снижается, поэтому на практике при расчете норматива текущего запаса в денежном выражении нм устанавливается некий средний текущий запас равный половине максимального NM равно ZM пополам умноженное на C, где C цена единицы материала сырья по смете затрат на производство, включая заготовительные расходы. Технологические запасы создаются только по тем видам сырья, которые требуют перед запуском в производство предварительной обработки, сушки, остывания и так далее Размер этого вида запаса определяется произведением среднесуточного потребления материалов «М» на количество дней, необходимых для подготовки материалов и запуска производства «ТН». «ЗТех» равно «М» умноженное на «ТН». Страховые запасы – это запасы, создаваемые для обеспечения бесперебойной работы в случае несвоевременного выполнения поставщиками очередного заказа по различным причинам. Чаще всего страховой запас устанавливается в размере полусуммы текущего запаса или исчисляется по формуле ZSTR равно ΔT, умноженное на M, где дельта ΔT – среднее отклонение в днях от среднего периода времени между двумя поставками – В отраслях с сезонным характером производства создаются, помимо текущих, сезонные запасы материальных ценностей. Размеры их определяются, исходя из продолжительности сезона т и среднесуточного употребления материалов М. Сезонный запас сверхнормативный, поэтому в общий норматив не входит и рассчитывается по формуле ЗС равно М умноженное на ТСТ. Норматив оборотных средств – это сумма денежных средств установленная по каждому элементу оборотных фондов и готовой продукции. Страница 392. В основе нормирования оборотных фондов и готовой продукции лежит расчет времени, в течение которого те или иные средства, находящиеся в данной стадии, обеспечивают беспребойное течение процесса производства и реализации продукции. Размер оборотных средств для незавершенного производства определяется исходя из длительности производственного цикла ТЦ, и величины коэффициента нарастания затрат КН по следующей формуле Н равно В умноженное на ТЦ умноженное на КН где В – объем среднедневного выпуска продукции по производственной себестоимости ТЦ – общая длительность производственного цикла КН – коэффициент нарастания затрат Коэффициент нарастания затрат характеризует отношение среднего уровня расходов в незавершенном производстве к производственной себестоимости готовой продукции. Норматив оборотных средств на расходы будущих периодов определяется по следующей формуле. NB равно VO умноженное на P минус PV, где VO – остаток средств вложений в расходы будущих периодов на начало планируемого года. р расходы, предусмотренные в планируемом году – РВ – расходы и погашаемые путем отнесениях на себестоимость продукции в планируемом году. Норматив на готовые продукции, находящиеся на складе, определяется по формуле. НГ равно дроби в числителе ТПС в знаменателе Д, конец дроби, умноженное на Т, где ТПС – плановый объем товарной продукции по производственной стоимости, Д – длительность планируемого периода, в днях. Т. Установленный норматив пребывания готовой продукции на складе и на оформление платежных документов в днях. Основными показателями эффективности оборачиваемости оборотных средств являются коэффициент оборачиваемости, число оборотов в течение года, длительность одного оборота в днях, коэффициент закрепления оборотных средств. Число оборотов оборотных средств определяется по формуле N0 равно PN деленное на FST, где N0 число оборотов оборотных средств за расчетный период оборотов в год. Страница 393. PN выручка от реализации продукции и вне реализационных операций в рыночных ценах. FST средняя стоимость всех оборотных средств. Продолжительность одного оборота оборотных средств ТОБ в днях составляет ТОБ равно ТН деленное на Н нулевое или ТОБ равно дроби в числителе ТН умноженное на ФСТ в знаменателе ПН, где ТН количество календарных дней в рассматриваемом периоде. Ускорение оборачиваемости средств предприятия позволяет высвободить из оборота часть средств, в результате же замедления оборачиваемости появляется потребность в дополнительном их привлечении. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств на предприятии на стадии производственных запасов, установление прогрессивных норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, правильный учета и планирования материальных и топливно-энергетических ресурсов. Систематическая проверка состояния складских запасов сырья. Замена дорогостоящих видов, материалов и топлива более дешевыми. На производственной стадии сокращение длительности производственного цикла и повышение его непрерывности. Соблюдение ритмичности работы предприятия. Комплексное использование сырья. Сокращение производственных потерь. Использование отходов. Улучшение качества продукции. в Сфере обращения. Рациональное обеспечение предприятием сырьем, материалами, топливом. Организация маркетинговой службы ускорение реализации продукции, сокращение дебиторской и кредиторской задолженности.